Глава восьмая. Юна. Заглядываю в кабинет отца, вижу этого пошляка. Забываю, как правильно дышать, взять себя в руки не успеваю, но из последних сил стараюсь выглядеть равнодушной. Ноги подгибаются, в голове звучат все эти грязные фразы хриплым, пробирающим до мурашек голосом. Не думала, что мы еще когда-нибудь встретимся. Предпочла бы ту ночь оставить в прошлом, Как только я начинаю вспоминать об убийствах, крови, панике, удушающем страхе и боли, образ этого пошляка приходит на помощь. Выплывает из глубин сознания и меняет вектор моих мыслей. Порой я себя за них ненавижу, но они спасают, не дают кошмарам выползать и душить меня. Игорь, даже находясь в командировке, пытается управлять моей жизнью, чем невозможно злит. Но все свои эмоции я прячу под толстым панцирем наигранного спокойствия. Нападение на меня – не такой важный повод, чтобы возвращаться в Москву, не завершив переговоров. горанин считает, что все закончилось хорошо, а с налетчиками он разберется, как только их задержат Подключит все свои связи, чтобы они получили максимальный срок. Для женщины намного важнее, чтобы любимый мужчина был рядом, обнимал и успокаивал. Но Игорь не мой любимый мужчина, мне не нужно его присутствие. Его отношение яснее слов говорит, кто я для него». Я – достойное яркое приложение к молодому успешному бизнесмену Игорю горанину. Поддержать не приехал, но уже договорился с каким-то крутым психологом, чтобы тот поработал со мной, оказал профессиональную помощь. Мне не нужно, чтобы с тобой случился какой-нибудь припадок после пережитого. Сухо, без эмоций, говорит он мне по телефону. Я даже представляю, как он смотрит на часы. и отбираю у него драгоценные минуты. «Случись какой-нибудь флешбэк если официант громко откроет бутылку шампанского, ты можешь опозорить меня перед конкурентами или деловыми партнерами». Отчитывает за то, чего даже еще не произошло. «Репутация наше все. Не знаю, зачем мне нужен психолог. Экстренная психологическая помощь в лице одного голубоглазого красавца прекрасно справляется с посттравмой, но я об этом, конечно, никому не расскажу». «Юна», — продолжает Игорь, — «ты поняла меня?» Будешь встречаться с психологом два раза в неделю. А если не поможет? Дома меня в смирительной рубашке будешь держать? Обычно я не огрызаюсь, от этого возникает много проблем с отцом, но сегодня не могу удержать язык за зубами. Слишком много я пережила. Психика и так перегружена, а тут вновь на меня оказывают давление. «Не смей со мной так разговаривать», — предупреждающе цедит слова сквозь зубы. «После свадьбы ты забудешь, как мне дерзить». Его холодный голос иглами проникает под кожу. «Пожаловаться мне некому, некому за меня заступиться». Мишка пытается поддержать, но что он может? Отец никогда не будет прислушиваться к этому доброму шалопаю, который сейчас лежит в реанимации и борется за жизнь. Я просто сбрасываю звонок Игоря. Потом я об этом пожалею, но это будет потом. Сегодня я хотела тишины. Не получилось. Мало мне отца и Игоря, еще и этот... При свете дня Стас выглядит еще внушительнее и опаснее. От него веет недовольством и холодом. Его взгляд просто прожигает меня насквозь, рубит на мелкие кусочки, а потом сжигает. Стараюсь не показывать, как меня это задевает. Он меня спас. Рисковал своей жизнью, хотя не должен был, а сейчас транслирует мне свою ненависть. Это ведь ненависть в его бирюзовых, словно индийский океан, глазах. «Вдруг из-за меня погибла Леська». Они ведь вместе пришли на мой день рождения. У них, наверное, любовь. Отмахиваюсь от этих мыслей, потому что точно помню, как они обнимались с Олесей, когда я мчалась за каретой скорой помощи, которая увозила Мишку. Стараюсь вести себя вежливо и максимально сдержанно. «Стас, теперь твой новый телохранитель!» Ровный голос отца взрывается в голове. «Мне не нужен телохранитель, можешь сразу его увольнять». Как только осознаю сказанное, тут же отказываюсь. На Стаса не смотрю, я не выдержу его взгляда. Я просто кожей чувствую волну его недовольства. Пусть не думает, что я в восторге от его грешно красивой рожи и накачанного тренированного тела. Свои пошлые намёки и шуточки пусть адресует Олесе. Видимо, ей такое нравится. щеки начинают теплеть от смущения, потому что стоит признаться, что его пошлости не оставили меня равнодушной. «Юна, Игорь согласился, что тебе нужен личный телохранитель. Пока не найдут заказчика нападения, я не могу никому доверять. Станислав прямо сейчас приступит к своей работе. Не протився. Игорю это не понравится. Тише заканчивает он. От его скрытой угрозы по коже рассыпаются ледяные искры. Они вымораживают все нервные окончания. Мне хочется закатить глаза и сказать, куда бы я хотела, чтобы горанин пошел. Но любой мой бунт будет жестко подавлен. Приказ закрыть меня в комнате и не давать еды – не то, чего я боюсь. «Паническую атаку вызывают успокоительные уколы, после которых я становлюсь безвольной куклой. Отцу нужен мой брак с Гараниным». «Хорошо. Пусть приступает к своим обязанностям. Наверное, я сейчас говорю, как избалованная высокомерная стерва, но за этим образом мне легче всего сейчас спрятать свои настоящие эмоции». «Я собираюсь оставаться дома». Оборачиваюсь к своему телохранителю, но специально не смотрю в его глаза. Мой взгляд остановился на его подбородке». «Отмечаю, что он у него мужественный и упрямый, а губы кажутся очень чувственными. Незаметно сглотнув, запрещаю себе смотреть теперь и на его губы». «В больницу не поедешь?» – спрашивает отец. «Мне обещали позвонить, как только Михаил придет в себя. К нему не пускают, поэтому нет смысла подпирать дверь реанимационного отделения». Папа соглашается, едва заметно кивает. Он не переживает за Мишку. «Взял свой дом сына сестры, когда та умерла» но каких-то родственных чувств никогда к нему не испытывал. Чему удивляться? Папа и меня не любят. Я для него средство для достижения более высоких целей. Вызову юриста. Пока не составит новый договор, вы можете пообщаться. В гостиной. Кивает на дверь. Вместо того, чтобы позвонить юристу, берет стакан с недопитым алкоголем и опустошает его одним глотком. Я первый иду к двери, но голос отца заставляет нас задержаться. «Стас, у тебя женщина есть?» постоянная. Любимая там». Папа машет раскрытой ладонью, этим жестом словно выказывает пренебрежение. Впрочем, так и есть. Разве может женщина быть любимой? «С какой целью интересуетесь?» «Внешне кажется, что мой телохранитель спокоен, но только я украдкой наблюдаю за ним и увидела, как в хищном оскале дернулись губы. Я могла бы ответить, но чем меньше мы будем общаться и лезть в жизнь друг друга, тем лучше. Пусть сам рассказывает о лесе. «Юнона Евгеньевна красивая девочка! Не вздумай на нее запасть!» Папа хоть и улыбается, пьяно тряся указательным пальцем перед лицом Стаса, но в его глазах и то не предупреждение. «Не вздумай смотреть на нее, как на женщину. Она принадлежит Игорю Гаранину!» «Разве можно унизить сильнее? Я терпеть не могу, когда он называет меня полным именем. А тут еще принадлежу, будто вещь. Оказывается, можно задеть сильнее». «Не переживайте, Евгений Борисович, ваша дочь не интересует меня как женщина». Эти красивые губы искажает ухмылка.